Глава 12. Последние усилия скворешни. Оставшись одни, скворешни Павлик запустили винты, поднялись на несколько метров над дном и понеслись на восток, юго-восток. Они плыли на 3/9 хода, остерегаясь многочисленных препятствий, смутные силуэты которых то и дело появлялись со всех сторон. Встречая заросли водорослей, Они пробивали их, спустив предохранительные решетки на винты. Через час перед ними возникла непрерывная гранитная стена, границы которой, как вверху, так и к северу и к югу ходили, теряясь в подводной мгле. Стена была изборождена глубокими морщинами фиордов, бухт, массой больших и малых пещер, гротов, выступами мысов, нагромождениями свалившихся скал и обломков. Все было покрыто водорослями, тянувшимися к поверхности моря или стелющимися по дну, на огромных скалах и их обломках, на валунах и мелких камнях. Павлик и Скворечня встали на дно. Вокруг них шмыгали разнообразные рыбы, промелькнул тюлень, в испуге бросившийся в сторону. Морская выдра с большой рыбой в острых зубах резко взмыла кверху. По дну... На водорослевом ковре ползала масса различных иглокожих, крабов, ракообразных. "Отдать якорь. Приехали, товарищ начальник", сказал скворешня. Вовлечение в занимательную охоту, они долго блуждали по дну среди хаоса мелчного пути, сбирались на отмели, на нагромождения скал, заглядывали в жуткую, полную тайн темноту подводных пещер и гротов. Наконец, мальчик объявил Что, ну устал и голоден. Давай закусим, отдохнём, Андрей Васильевич, предложил он. Обедать мы сегодня не вернёмся на подлодку, Арсен Давидович предупредил капитана. Знаю, подтвердил скворечный. Ну что ж, глоток горячего какао не помешает. Павлик случайно поднял глазок вверху. Высоко у границ луча фонаря быстро промелькнула длинная тень. отливающее металлическим матовым синим блеском. Что бы это было, спросил себя Павлик вслух. Должно быть тюлень, только узкий какой-то. Жаль не разглядел. Но в другой раз увидишь, равнодушно заметил скворечник. Закусывать, так закусывать. И у меня аппетит разыгрался. Где бы тут присесть? Оглянулся он вокруг себя. Зайдём он в ту пещеру, Адри Васильевич, — сказал Павлик, указывая на темнеющий недалеко от них вход. — Посмотрим ее, да там же и закусим, и отдохнем. Валяй, — Валяй, ваше благородие! Над входом в пещеру, словно козырек, нависал небольшой свод. На нем громоздилось несколько огромных скал, густо обросших водорослями. В скворечни и Павлик вступили в пещеру и, держа на готове ультразвуковые пистолеты, настороженно и тщательно осмотрели ее дно и стены. Пещера оказалась очень небольшим гротом, не больше двух метров в глубину. Два луча ярко светили его. Грот был пуст. По дну из стенам ползали звезды, ежи и галатурии. На дне валялось несколько небольших волонов. «Ну и чепуха!» — сказал скворечня, подвешивая пистолет к поясу. «А отдохнуть, поглотать какао здесь будет недурно. Садись, хлопчик, располагайся». Они сняли мешки и сели рядом прямо на песчаное дно, опирши спинами о заднюю стену грота. Было уютно, как в ложе театра. Открыли патронтажи, нажали кнопки от термосов и с наслаждением сделали несколько глотков. "О, хорошо", довольно прогудел скворечник. Павлик хотел что-то ответить, но не успел. Глухой грохочущий гул неожиданно потряс стены грота. Перед входом мелькнуло в песчаном облаке огромная тёмная масса, и недалеко, чем в полуметре от вытянутых ног, скворешне ударилось одно. Одним прыжком скворешня чутёлся на ногах и кинулся к выходу. В первое мгновение скворешня в полном замешательстве стоял, не зная, что делать перед высокой, глухой стеной из гранита плотно закупорившей грот. Потом с криком: "Мы заперты!" бросился плечом вперёд на стену, с глухим металлическим звоном и вот бросило как мяч назад. Скворешня стояла, глядя вы, словно ища чего-то. Крутые стены вздымались вокруг, немые, спокойные, равнодушные. Павлик сидел молча в том же положении, в каком его застигла катастрофа, окаменевший, бледный. Его губы что-то невнятно шептали, но сквореч не было ни до него. Успокоившись, он начал внимательно осматривать так неожиданно возникшее препятствие. Это скала, рассуждал он вслух. Та скала, что нависала над Козырьке над входом. Как она свалилась? Почему она стояла прочно? Я успел это заметить. Павлик, шавельнуса при этих словах, попробовал что-то сказать, но не смог. Он словно онемел. Скворечник на минуту замолчал, продолжая обшаривать скалу рукой. Потом он возобновил своё бормотание: "Ни щели, ни просвета, гляди. Точно по заказу, как в гнездо засела". Он опять замолчал, потом упёрся в скалу и медленно все сильнее и сильнее начал нажимать на нее. Лицо его сделалось багровым, жилы на лбу надулись, колонноподобные ноги уходили все глубже в песок. Казалось, этим гигантским усилием можно было прокинуть гору, но скала стояла, не шелохнувшись. Вдруг лицо скворечни посинело и, тяжело дыша, он медленно опустился на дно кухня. У подножия скалы Павлик с криком бросился к нему. «Андрей Васильевич! Андрей Васильевич! Придите в себя, Андрей Васильевич! Нам надо иначе выпить и глоток какао! Трубка перед вами! Надо и... иначе! Иначе!» Скворечня приоткрыл глаза. С минуты он бессмысленно смотрел на Павлика, словно не узнавая его. Потом приподнялся на локти и сел у скалы, Спиной опираясь на нее, отдышавшись, он поднял голову. «Что ты говоришь, Павлик? Как иначе?» «Нужно вызвать помощь из-под лодки, Андрей Васильевич! Нужно взорвать скалу!» Скворечня безнадежно махнул рукой. «Зови!» Павлик громко позвал. «Арсен Давидович! Арсен Давидович!» «Слушаю, бича!» «Чем ты так взволнован?» «Арсен Давидович, скала обвалилась и закрыла выход из маленькой пещеры, куда мы зашли, и Андрей Васильевич ничего не может сделать с ней! Помогите нам, Арсен Давидович! Вызовите помощь из-под лодки!» «Что ты говоришь, Бичо?» С этим возгласом зоолога, полным тревоги, переплелся глухой, взволнованный голос Горелого. «Где это произошло, Павлик? Надо прежде всего найти вас». Мы плыли сначала на ост, ост, ближе к осту, а потом шли все время на зюит. Но тут ужасный лабиринт. Я не могу даже сказать, сколько километров мы проделали по дну. Арсен Давидович, быстро заговорил Горелов, я нахожусь к ним ближе. Вызывайте подлодку и договоритесь с Вахтином о помощи. А я пока поплыву на зюит и попытаюсь отыскать их. Ладно? Хорошо, Федор Михайлович. — согласился зоолог. — Плывите! — Павлик, — продолжал Горелов, — подавай мне непрерывно ультразвуковые пеленги. Но тут со всех сторон гранитная стена сплошная. Неужели нельзя найти хоть какую-нибудь щель? Андрей Васильевич говорит, что нет. — Ага, вот как! — сказал Горелов, и на осторожному уху Павлика послышалась какая-то тень удовлетворение в его голосе укажи хоть какой-нибудь заметный признак возле вас павлик задумался недалеко от нас вмешался скворешни примерно в 15 минутах ходьбы к норду стоит высокая и тонкая как шпиль скала но и на том спасибо плыву